Глава 86. Люди в чёрном. Магия — это, несомненно, круто, но спать беременным ведьмам тоже нужно. Я предполагала, что папаша Карпунин не постесняется нанести мне ранний визит, поэтому не хотела тратить время на сон, а мой организм решил поставить физиологические потребности превыше всего остального. Проще говоря, я заснула, вопреки своим желаниям, сидя на диване в гостиной. «Это батон виноват». Он слопал таки оставленный Фроссией в кухне на полу кусочек пиццы, а потом пришёл ко мне, забрался на ручки, свернулся мягким клубочком и умиротворяюще замурчал. Устоять против такой колыбельной было просто невозможно, особенно если учитывать, насколько меня морально измотали события последних дней. Разбудили меня в шестом часу утра не гости, а власов. Он пришёл в себя после целительного колдовства – Вспомнил о событиях прошлого вечера и, кажется, вознамерился собственноручно прикончить всех Карпуниных разом. Пришлось объяснять ему, откуда дул вчерашний ветер. Выглядел мой любимый мужчина при этом устрашающе. Синяки-то из ссадины исцелились, а запёкшаяся на лице кровь осталась. «И Карпунин до сих пор не заявился сюда. Это странно», — заметил Толя, разглядывая в высоком зеркале в прихожей отражение своей помятости. «Заявится!» — сонно пообещала я, прогнала кота и улеглась на диван, с блаженством вытянув ноги. «Разбуди меня, пожалуйста, до того, как откроешь ему дверь. А то у меня нет желания с просонья лечить ещё чью-нибудь разбитую физиономию». Поспать удалось ещё час. За это время Бласов успел принять душ, вытащить из постели серёжку и поставить племянника в известность о том, что тот не умрёт с минуты на минуту от непонятного колдовства Белёны. О том, что Кикимора и Домовой заперты за семью магическими замками до более мирных времён, Сергею сказала уже я. Пока мы втроём дружно придумывали, чем позавтракать, наконец-то прибыл и Олег Григорьевич в сопровождении Изабеллы, Мирона и ещё каких-то людей. «Ща, погодите, я сам ему открою», — ринулся к двери Серёжа, пылая после утренних новостей праведным гневом. «Ща ты сходу получишь в бубен, и снова начнётся чёрт знает что». Выдала я мрачное пророчество, усилием воли заставив его замереть на месте. «Остынь, Серёж, не все проблемы решаются кулаками. Я сама открою». Власов попытался меня остановить, но натолкнулся на мой уверенный строгий взгляд и отступил. Недалеко так отступил. Прямо мне за спину, чтобы быть рядом и попытаться защитить в случае необходимости. Во входную дверь вежливо постучали. «Кто там?» Спросила я громко и не без сарказма. Тишина. Видимо, мой тон поставил гостей в неловкое положение. «Эль, не надо его дразнить», — негромко попросил Власов. «У меня сейчас нестерпимое желание сломать ему все пальцы на руках и организовать чесотку по всему телу, чтобы веселее было», — призналась я, вздохнула и всё-таки повернула ручку дверного замка. На крыльце стояли пятеро, хмурые отец и сын Карпунины, нервничающая Изабелла, одетая и причесанная в этот раз как нормальный человек, и два колдуна. О том, что это именно колдуны, я догадалась по исходящей от них неприятной энергетике. Оба сверлили меня оценивающими взглядами. Одному на вид можно было дать лет 35. Худой, скуластый, борода клином, серебряные серьга в ухе, собранные в хвост на затылке длинные тёмные волосы. Второй выглядел старше ростом был повыше, уже начал сидеть и обзавелся сияющей проплешиной на темени. Оделись они почти одинаково, во всё чёрное. Первый, правда, отдавал предпочтение джинсовой ткани, а кашемировое пальто второго определённо было куплено в дорогом фирменном бутике. И оба не понравились мне с первого же взгляда. «Доброе утро», — неуверенно поздоровался Олег Григорьевич. «Доброе», — изумлённо вскинула я правую бровь. «Точно? Добрая? Вы ничего не путаете?» Он смутился. «Такие люди не умеют смущаться, потому что никогда не чувствуют за собой вины. У них виноват кто угодно, но только не они сами». «Наверное, я должен извиниться за вчерашнее», — кисло улыбнулся старший Карпунин. Моя левая бровь заняла место на лбу рядом с правой. «Извиниться?» — недоверчиво переспросила я. «Вы приказали своим людям меня убить, А теперь заявились сюда извиняться за это? Ну, бывает, да. Большой босс малость поторопился с решением. Власов предостерегающе коснулся моего локтя. Мол, не беси плохого дядю. А то он ведь и психануть может. Но психанул не Карпунин, а волосатый колдун с серьгой в ухе. «Может, ты уже соизволишь впустить нас в дом и выслушаешь?» Нагло осведомился он знакомым хрипловатым голосом. «А вас вообще сюда приглашали?» — начал злиться Власов. «Толя, это Виктор, с которым я вчера по телефону разговаривала. Представила я любимому одного из незнакомцев. Ему наплевать, приглашали его или нет». «Перестаньте, пожалуйста», — попросила Изабелла. «Нам не ругаться надо, а общую проблему решить». «У нас нет общих проблем», — сообщила я ей. «Тебе в голову вчера Кикимора подкинула мысль о том, что все беды происходят от моей беременности. Я этот её шепоток сейчас вижу так же отчётливо, как и тебя. И вас, Олег Григорьевич Фрося, тоже успела обработать, пока я была слепа. А вот Мирон кристально чист. Если уж многоуважаемые колдуны смогли очистить его биополе от бесполезных ошмётков чёрной души Назара Никулина, то и с шепотками Кикиморы они тоже в состоянии справиться». «Вам не за что извиняться, потому что виновата во вчерашнем беспределе Белёна, а не вы. Это она жаждет гибели моего ребёнка и не брезгует добиваться желаемого любыми способами». Никакой порчи на участниках ритуала нет. Это был просто маскарад. А Ершова естественной смертью умерла. Так бывает. «Хотите повоевать с мёртвой ведьмой? Останавливать вас я не буду. Но и с вами не пойду». «Дорогу в лесное вы знаете, поэтому оставьте меня в покое, будьте любезны. Удачи!» Я захлопнула дверь перед носами гостей с таким грохотом, что аж сама вздрогнула. «Видела, как они на тебя смотрели?» — поинтересовался Серёжа, который, оказывается, тоже всё это время стоял позади меня. «Они не уйдут, потому что им что-то от тебя нужно», — задумчиво произнёс Власов. «Олег очень странно себя ведёт. Я его таким потерянным не помню». «И Мирон тоже». Договорить он не успел, потому что в дверь снова постучали. «Это был не дух колдуна, а остатки дворовой нежити», — послышался с той стороны густой бас второго колдуна. «Эля, вы не правы. У нас есть общая проблема. И эта проблема сейчас пытается вытеснить душу невинной девочки, чтобы полностью занять её тело». «О чём это он?» — хмуро поинтересовался у меня Сергей. «С и всё в норме, если не считать шепотка Фроси», — пожала я плечами. «Значит, речь о Женьке». Моя догадка сразу же нашла своё подтверждение. «Эля, открой, пожалуйста», — попросил Мирон. «С Женькой беда. Нам, правда, нужно серьёзно поговорить». А ведь для тёмной магии даже мои защитные барьеры не преграда. Если бы карпонины привели в мой дом колдунов с дурными намерениями, тем ничего бы не стоило вломиться без приглашения. А они просят. «Дворовая нежить», — пробормотал Толя. «Это Никодим, что ли?» «Угу», — кивнула я. «Знаете, мне безумно жалко, Женьку, но себя и вас жальче. Я после того кошмара чёрных колдунов в свой дом не впущу. Будь их намерения хоть трижды добрыми. Я одна, я беременная, мне о себе и ребёнке думать надо. А там два крутых дядьки в чёрном, которым моя магия как слону дробина». Пусть они как-нибудь сами проблемы Карпуниных разгребают, а я буду думать, как свои решить. И я есть хочу, мы так и не позавтракали». За дверью послышались сначала негромкие голоса, потом шаги. Во дворе что-то загремело. Раздался стук в окно гостиной. «Отвалите!» Пробормотала я себе под нос и пошла в кухню, чтобы заварить чай. «Эль, подожди!» — поймал меня Власов за руку. «Смотри!» Это ведь то же самое, что ты в доме семёна рисовала, когда про свой сон рассказывала. Ты же слышал, как Фрося говорила, что этот сон мне Белёна подсунула. Раздражённо освободилась я от его хватки, не желая больше иметь с Карпуниными никаких дел. Там были ты, я и Белёна, напомнил мне он. Сергей с Евгением ходили с конём знакомиться. И рисунки ты сожгла до того, как они вернулись. И что? Я всё-таки подошла к окну. Под ним, на нескольких бетонных блоках, едва дотягиваясь рукой до стекла, стоял колдун в кашемировом пальто. Он прижимал к окну вырванный из записной книжки листок, на котором были нарисованы пентаграмма и символы, в точности такие же, какие были в «Кошмаре» и позже в дачном домике. Власов был прав, мои рисунки Женька не видела. Да и повторить все эти загогулины тогда даже я не смогла а на время ритуала белено всех жертв ослепило. «Что это?» — спросила я через окно. Колдун хотел было что-то ответить, но потом перевернул листок на другую сторону, написал что-то и показал мне. «Магия с таймером. Я объясню», — гласила надпись. Я задумчиво покосилась на дверь, но в итоге открыла створку окна, впустив в прогретый дом холодный утренний воздух. Простите, но в дом я вас не пущу. У меня с некоторых пор аллергия на тёмную магию и тех, кто её практикует. Да без проблем, если за соседей не переживаете. Намекнул он на то, что информация не предназначена для посторонних ушей. Не переживаю, невозмутимо отозвалась я. Хорошо, как скажете. Безразлично, пожал он плечами. Знаете шутку про то, что фарш невозможно провернуть назад? И мясо из котлет не восстановишь. «Проявила я свою осведомлённость». «Эта магия восстанавливает не только мясо», на полном серьёзе пояснил колдун. «В XV веке, спасаясь от инквизиции, в Россию из Европы приехал человек, пытавшийся найти научное обоснование магическим процессам. Он был скорее колдуном и алхимиком, чем учёным, и любил экспериментировать с такими вот головоломками». Последователи и ученики у него, сами понимаете, нашлись и здесь тоже. Принцип действия этого колдовства основан на эффекте калейдоскопа. Разрозненные части нескольких разных объектов помещаются в отдельные ячейки, которых может быть не 5, а намного больше. Пентаграмма – стандартный выбор, потому что она часто используется в разных направлениях магии. Каждый луч – это ячейка. Такой ячейкой может быть, как человек, так и любое другое существо или даже предмет. «А покороче нельзя?» — попросила я. Он посмотрел на меня долгим взглядом и вздохнул. «Можно. Ваша подружка растерзала на куски подчинённую дворовую нежить, озлобленный неупокоённый дух колдуна, какое-то испуганное животное и частично себя, смешала из кусочков фарш, и разделила смесь на пять равных частей, которые были помещены в участников ритуала. Мой коллега не ошибся, когда сказал, что это магия воплощения. Только она отложенная. Каждый из знаков внутри рисунка обозначает финальный результат действия колдовства. Это вот, например, колдун указал кончиком шариковой ручки на один из символов. Здесь сочетание множества элементов еще короче, заскучала я. Мне не интересна теоретическая часть проблемы. Я бы предпочла узнать фактический итог. Сергей был одержим испуганным неупокоённым духом. Не озлобленным, а испуганным. Полагаю, магический фарш Мирона тоже был неконечным результатом, так? Калейдоскоп поворачивался, однородные кусочки соединялись, пытаясь восстановиться в изначальный ингредиент. И... Дальше-то что? Женя одержима какой-то недоделанной частью белёны? Да подтвердил колдун. Процесс восстановления близок к завершению, но обстоятельства его затормозили. Один участник ритуала умер, одного избавили от навязанного «вы», еще одного почистили «мы», остались всего двое. В девочке застряла смесь злобы и ведьмовства. Если злоба найдет выход, останется только чистая энергия мертвой ведьмы, через которую основная часть духа сможет завладеть телом так почистить ей Женьку тоже, предложила я самый логичный выход из положения. «Всё не так просто», — поморщился он в ответ. «Это избранная плоть. Она не сможет существовать без навязанного подселения». «Что значит избранная?» «Это долго объяснять, а вы просите сократить теорию до минимума», — напомнил мне колдун. «Минимум прост. Любое вмешательство сейчас Закончится для девочки плачевно, а если не вмешиваться, станет ещё хуже. И? Я-то какое имею к этому отношение? Думаете, Белёна согласится отпустить Женьку, если я об этом вежливо попрошу? Так, что ли? К окну подошёл Мирон. Я только тогда обратила внимание, что он до сих пор без очков. Щурится подслеповато. Видимо, могущества Карпуниных недостаточно для того, чтобы ночью вломиться в салон оптики и что-то там купить. Кикимора вчера говорила о документах, напомнил он мне. «Фальшиво и вольное и дарственное на землю?» — сразу же поняла я. «Нас интересует только дарственное», — снова подал голос колдун. «Посмертный дар для ведьмы работает так же, как подношение для домового. Эта земля питает её силой». «Так вот в чём дело». Я-то по наивности своей думала, что природа урочище не позволяет Белёне упокоиться по другим причинам. Бедняжка в целебном озере утонула, это косяк, и надо за него как-то отдуваться. А оказывается, Лес вынужден против своей воли помогать мёртвой ведьме, потому что 300 лет назад он был ей подарен. И наказывает вроде бы её природа, и в чём-то противится, но над судьбой этого подлого духа она не властна «Документы хранятся в избушке Белёна на Змеиной горке, но вы вряд ли там что-то найдёте», — сообщила я гостям. «Скорее всего, она снова спрячет свою хибару где-нибудь в болоте, сразу же, как только почувствует ваше присутствие. От вас, простите, смертью за версту разит». Я поняла, зачем Белёне понадобился этот странный ритуал. Она намеренно покалечила Мирона до полусмерти, чтобы я истратила на его лечение все свои силы и потеряла возможность видеть сложное колдовство. Лабиринт-калейдоскоп нужен был для того, чтобы запутать меня, если какие-то силы всё же останутся. А Женька подвернулась очень кстати для обхода ограничений. В теле этой девочки Белёна сможет таскаться за мной, куда бы мы с Власовым ни отправились. Напугать меня, отвадить от своих ценных земельных владений, прогнать а потом дождаться подходящего момента и убить, чужими руками убить, за пределами заповедного леса. Так наказания не будет. И меня не будет. И моего ребёнка. Ведьма сможет вернуться в свой лес или не возвращаться туда. Абсолютная свобода без угрозы упокоения. И герб Мухиных нарисовался на скатерти кровью Ершовой тоже не случайно. Это было напоминание злодейки о том, что она переходит границы дозволенного. Или это был знак для меня, о том, что я должна воспользоваться кладбищенской находкой? Покойный Алёша Мухин тоже ведь говорил про документы и посмертный дар. Всё буквально кричало о том, что Белёну нужно остановить. «Нам нужна ваша помощь», — наконец-то перешёл к главному колдун. «Я туда не поеду», — сразу же категорично отрезала я. «Вы хорошо знаете лес и...» «Нет». «Эля, пожалуйста!» — нарисовалась за окном физиономия ещё и Олега Карпунина. «Я не привык просить, но прошу. Речь сейчас идёт не только о спасении моей внучки, но и о тебе тоже. Это в наших общих интересах». «У нас с вами нет общих интересов», — возразила я и перевела взгляд на колдуна. «Почему вы не убрали шепотки Кикиморы? Вы ведь можете это сделать». «Я бы вообще предпочел оставить все так, как было, пока мы не устраним источник угрозы», — ответил мужчина. Виктор приехал немного раньше и поторопился очистить душу Мирона Олеговича от постороннего зла, но, к счастью, не успел добить Евгению. Сейчас все под контролем, и никто из присутствующих вам точно не навредит. «Ваш Виктор по телефону сказал мне, что все умрут», — язвительно сообщила я. От того, что я сняла с Сергея, такого исхода точно не было бы. Простите, но я отказываюсь в этом участвовать. Мы с Толей уезжаем. Сейчас. Только сначала позавтракаем». Я закрыла окно и повернулась к нему спиной. Власов стоял рядом и хмурился, а Серёжка смотрел на меня с упрёком. «Эль, если они накосячат, то Женька может погибнуть, а для тебя ведь ничего не закончится. Ты даже не выслушала, о какой помощи они просят». Не получит никакой. Отрезала я и ушла в кухню, потому что действительно была ужасно голодна. Хватит с меня чужих проблем. Я спасала лес, спасала Мирона, спасала Женьку. А кто будет спасать меня? Бласов разве что. И я сама. Если бы эти умные люди в чёрном предложили помощь, а не просили о ней, я бы ещё подумала, имеет ли смысл с ними связываться. А так пусть сами разбираются. «Внучка Олега Карпунина в опасности. Ужас какой! Я с июля в постоянной опасности. И что? Где Чип и Дейл, которые примчатся ко мне на подмогу? Где фиксики, которые починят всё сломанное? Где моя фея крёстная? Или спасение и заботы только отпрыски Мухиных-Карпуниных заслуживают?» Завтракали в тишине, очень напряжённый, давящий на мою совесть. Власов сказал, что решать мне — Но глупо отказываться от поддержки в виде двух чёрных колдунов. интерес это у нас и правда схожие. Нам всем нужно избавиться от белёны. Сергей просто молчал и бросал на меня обиженные взгляды, как будто я наступила на какую-то его личную мозоль. Мне кусок в горло не лез, вот честно. Мало того, что завтракать пришлось вчерашней пиццей, так ещё и гости снаружи топтались под дверью, не имея намерения уходить. Они всё же уехали. Из окна мансарды я наблюдала за тем, как грузятся в три автомобиля мои ранние визитёры, как эти автомобили медленно трогаются с места и выезжают на дорогу. Осадок остался неприятный. Какое-то тревожное предчувствие. Ещё и Изабелла напоследок бросила в сторону нашего дома тоскливый взгляд, будто прощалась навсегда. «Толя, мы уезжаем», — решительно заявила я Власову, спустившись обратно в гостиную. «Прямо сейчас, Будя Семёныча», Пусть остаётся здесь за хозяина, а нам нужно исчезнуть немедленно. Убегать от проблем всегда проще, чем решать их. Но проблемы имеют свойство рано или поздно всех догонять, — философский изрёк Сергей. Палыч, дай денег на куртку, я потом верну. Далеко собрался, поинтересовался у него Власов. «Домой», — просто ответил Серёжа, но таким обвиняющим тоном, как будто я реально чем-то его обидела. Разочарование. Вот что это было. «Я ведьма, крутая могущественная тётка, способная силой мысли валить деревья, вызывать ураганы и уничтожать врагов. Но я бегу от проблемы вместо того, чтобы решать её. На моём месте Сергей поступил бы иначе. Но он не я. Он не варился в котле магических неприятностей несколько месяцев. И он не носит под сердцем ребёнка, который для Власова является единственным шансом на продолжение рода. Да и не в этом даже дело». Сторонним наблюдателям всё кажется намного проще. Власов дал ему денег. Сергей ушёл. Разбуженный нами Семёныч долго возражал насчёт того, что мы оставляем ему дом, но в итоге смирился. Идти-то больше всё равно некуда. Да, родная дочь его приняла, но напрашиваться к ней на ПМЖ после стольких лет отчуждения и непонимания было бы странно. Да и у Батончика теперь тоже другого дома нет. За котиком кому-то присматривать надо. Я предупредила старика о том, что в одной из комнат мансарды заперты кикиморос домовым. Но Семёныч только рукой махнул. Уж нежить это он за годы жизни в лесном повидал достаточно. Справится как-нибудь. И ни Фёду голодовка не повредит, а то он в последнее время слишком наглым стал. «Сначала заедем куда-нибудь и купим тебе новый пуховик», — решил Власов, придирчиво осмотрев мою потрёпанную грязную куртку. «Не здесь», — возразила я. «В Ирвинске. В машине тепло, а там разберёмся. Хочу уехать отсюда побыстрее, пока не случилась ещё какая-нибудь неприятность». Но она случилась. Переступая порог, я что-то раздавила. Хрустнула, будто под ботинок попала ампула. Стеклянный такой хруст, характерный. Посмотреть, что это было, я не успела. В нос ударил незнакомый едкий запах. В глазах потемнело, и мир перестал существовать. Слышала только, как Власов взволнованно позвал меня по имени, а потом тьма.